Я то дремал, то бодрствовал, наблюдал за движением луны, окруженной туманным кольцом, но видел также красное лицо и угрожающий указательный палец мистера Романа. Я объяснял ему и мистеру Робби, что невозможно отдать все мое наследство под залог простой метлы, что необходимо принимать в соображение существование модели скалы и замка, которая висела у меня на цепочке. Потом я и Роулей промчались в малиновой карете через целое облако риполовов. Тут настоящее чириканье птиц разбудила меня. Над горами брезжил белый рассвет. У меня почти не оставалось сил терпеть доли. Холод и дождь доводили меня до бреда. Голод и бесплодное сожаление о собственном безумии терзали мое сердце. Я встал с камня, все члены мои оцепенели, я чувствовал тошноту, страдал телом и душой. Медленно спускался я к дороге. Осматриваясь кругом, чтобы отыскать какие-нибудь признаки сыщиков, я на значительном расстоянии заметил мильный столб с каким-то объявлением. Ужасная мысль. Неужели я сейчас прочту, во что оценена голова Шамдивера? Что же... «По крайней мере, я увижу, как описывают они наружность этого беглеца», — мысленно сказал я себе. Тем не менее, ужас приковывал мой взгляд к белому клочку бумаги. И подумать, что я воображал, будто после холодной ночи ничто уже не заставит пробежать по моей спине дрожь озноба. Подойдя к столбу, я увидел, что ошибся. На бумаге стояло. Необычайное поднятие на воздух на гигантском воздушном шаре Лунарди. Профессор Байфельд, имеющий диплом «Экспонент аэростатов», имеет честь известить благородную публику Эдинбурга и его окрестностей, что... Я был глубоко поражен, поднял руки, расхохотался, но мой хохот закончился рыданием. От слез смеха мое отощавшее тело дрожало, как листок. Я проделывал замысловатое движения. Хохот, неудержимый и бессмысленный, заставлял меня шататься. Внезапно умолкнув среди припадка хохота, я прислушался к странному звуку своего же собственного голоса. Следует только удивляться, что у меня нашлось достаточно соображения, чтобы добраться до назначенного флорой места свидания. Впрочем, трудно было и ошибиться. Низкий холм резко вырисовывался на небе. На нем виднелась группа елей, и к западу его гребень понижался, образуя линию, похожую на линию спины рыбы. Около восьми часов я пришел в назначенное место. Каменоломня лежала с левой стороны дорожки, которая проходила через холм с северной стороны. Мне незачем было показываться на северном склоне. Я отошел ярдов на 50 от дорожки и стал прогуливаться взад и вперед, от нечего делать, считая шаги. Скатился камень. Послышались легкие шаги. Сердце мое забилось. Она. Она приближалась. И все зацвело кругом, точно под ногами ее тезки-богини. Уверяю вас, как только Флора пришла, погода стала меняться. Голову и плечи девушки покрывал большой серый платок. Из-под него она достала маленькую миску и, подав ее мне, заметила. «Вероятно, мясо ещё тёплое, потому что, как только я сняла его с плиты, так сейчас же обернула салфеткой». Она пошла в каменоломню, я за ней. Я восхищался предусмотрительностью милой девушки. В то время мне пришлось убедиться, что, когда женщина видит дорогого ей человека в беде, она прежде всего заботится о том, чтобы накормить его. Мы разложили салфетку на большом камне каменоломни. Угощение состояло из мяса, овсяного хлеба, крутых яиц, бутылки молока и маленькой фляжки джина. Когда мы накрывали на стол, наши руки то и дело встречались. Мы впервые хозяйничали вместе. Всё было готово. Нам оставалось только сесть за первый завтрак нашего медового месяца, как я сказал, поддразнивая её. Может быть, я и умираю от голода, заметил я, обращаясь к Флоре. но я умру, смотря на пищу, если вы не согласитесь позавтракать со мной». Мы склонились над камнем. Наши губы встретились. Её холодная щека, орошённая дождём, и влажный завиток волос на мгновение прижались к моему лицу. Я упивался воспоминанием об этом поцелуе в течение многих дней и до сих пор ещё упиваюсь им. «Как только вы спаслись от них!» – сказал я. Она положила ломтик овсяного хлеба, который слегка пощипывала. «Джанет, наша скотница, дала мне свое платье, шаль и башмаки. Она каждый день в шесть часов ходит доить коров. Я заменила ее. Мне помог туман». Она сжала ручки. Я взял их, разжал и поцеловал ладонь каждой. «Моя милая, дорогая, прежде чем погода переменится, мне необходимо перебраться через долину и, сделав круг, выйти на проезжую дорогу. «Скажите мне, в каком месте лучше выйти на нее?» Флора освободила одну из своих ручек и вынула из корсажа мои бумаги. «Господи!» — сказал я. — «Я совсем забыл о деньгах». «Кажется, ничто не исправит вас», — со вздохом заметила девушка. Флора зашила деньги в маленький желтый шелковый мешочек. Когда я взял его в руки, он еще сохранял теплоту ее молодого тела. На жёлтой оболочке, покрывавшей моё богатство, было вышито красным шёлком слово «Анн». Над моим же именем виднелся шотландский ползущий лев, служивший подражанием той бедной безделушки, которую я вырезал, как мне казалось, давным-давно. Я спрятал деньги в карман на груди и, схватив обе ручки девушки, опустился перед ней на колени. Флора отскочила в сторону. На тропинке раздавались приближающиеся... тяжелые шаги. Я едва успел надвинуть себе на голову шаль старухи гилькрист и сесть на прежнее место, как показались две крестьянки. Они увидели нас, пристально посмотрели в нашу сторону и обменялись какими-то замечаниями. Послышались новые шаги. На этот раз показался старик, с виду похожий на фермера. Он кутался в пастушеский плед, туман усеял его шляпу мелкими водяными капельками. Он остановился близ нас и, кивнув нам головой, сказал «Сумрачное утро! Верно вы из Литбрена?» «Нет, из Пиббельса», — ответил я, пряча под шаль мой проклятый бальный костюм. Старик ушел. Что все это значило? Мы прислушивались к его шагам. Раньше, нежели они замерли в отдалении, я вскочил и схватил Флору за руку. «Послушайте, боже ты мой, что же это значит?» Мне кажется, духовой оркестр играет наслаждение калейдонской охотой в обработке Гоу. Жестокий рок. Неужели боги Олимпа решили сделать нашу любовь смешною, заставив нас обмениваться прощальными словами под музыку в обработке Гоу? Секунды три. Флора и я, выражаясь словами одного британского барда, стояли молча в глубоком раздумье. Потом она вышла на тропинку, посмотрела вниз и сказала, «Нам нужно бежать, Анн, там идут другие». Мы покинули разбросанные остатки нашего завтрака и, взявшись за руки, поспешили по дорожке, направляясь к северу. Через несколько ярдов тропинка, сделав крутой поворот, вышла из выемки. Мы, тяжело дыша, поднялись на площадку. Под нами расстилалась зеленая поляна, на которой виднелось сотни-две-три человек, Там, где толпа превращалась в густой, точно пчелиный рой, не только слышалась отчаянная музыка, но и вздымался какой-то странный предмет, формой и размером вызывавший представление о джине, который вылетел из бутылки рыбака в тысяче и одной ночи к Голланда. Мы видели шар Байфельда, гигантский аэростат Лунарди, наполнявшийся газом. Флора слегка жалобно вскрикнула. Я обернулся и увидал в конце выемки «Майора Чевенникса и Рональда». Мальчик выступил вперёд и, не обращая ни малейшего внимания, на мой поклон взял Флору за руку, сказав, «Ты сейчас же пойдёшь домой». Я дотронулся до его плеча. «Нет, вероятно, не более как минут через пять наступит самая важная минута зрелища». Он с бешенством повернулся ко мне. «Бога ради, Сент-Ив, не начинайте ссоры. Неужели вы ещё недостаточно компрометировали мою сестру?» На холме появилась фигура в сером сюртуке. За нею шел мой друг в пуховом жилете. Оба они направлялись к нам. «Скорее, Сент-Иф!» крикнул Рональд. «Скорее бегите назад через каменоломню. Мы не помешаем вам!» «Благодарю, друг. Но у меня другой план, Флора!» – сказал я и взял ее руку. «Мы расстаемся. Через пять минут многое будет решено. Мужайтесь, дорогая, и думайте обо мне до моего возвращения!» где бы вы ни были, я мысленно всегда буду с вами. Что бы ни случилось, я буду любить вас. Идите, и да хранит вас Бог, Анн». Ее грудь вздымалась, она смело смотрела на майора, сильно покрасневшего и престыженного но имевшего вызывающий вид. «Скорее!» — крикнула Флора в один голос с братом. Я поцеловал ее руку и бросился с холма. Сзади меня раздался крик. Я обернулся и увидал моих преследователей. Теперь их было трое. Полный олен служил коневодам. Они изменили направление, когда я перескочил через мостик и направился к месту, окружённому оградой и наполненному народом. Под листолика на хромом стуле дремал толстый, как перина, кассир. Перед ним виднелась тарелка, полная монет в шесть пенсов. Я поспешно подал ему полкроны. Схватив билет, я вбежал в комнатку. Я оглянулся. Теперь впереди остальных преследователей был пуховой жилет. Он уже добежал до ручейка. Рыжеволосый следовал за ним на расстоянии ярдов двух. Третий ковылял сзади, спускаясь с наименее высокого и крутого восточного склона. Кассир облокотился на калитку и провожал меня взглядом. Конечно, благодаря моей непокрытой голове и бальному костюму, он счел меня ночным гулякой, кутившим до утра. Это вдохновило меня». Я должен был пробраться в самый центр толпы, толпа же всегда снисходительно к пьяным. Я притворялся совершенно охмелевшим весельчаком, покачиваясь, толкаясь, обращаясь с извинениями ко всем и каждому, говоря со значительными паузами, я пробирался между зрителями, и они добродушно пропускали меня вперед. Они поступали даже еще лучше. Дав мне дорогу, зеваки уничтожали образовавшийся в толпе проход, и, теснясь, шли за мной, чтобы лучше следить за моим забавным шествием. Когда моя свита еще не стала чересчур многолюдной, я обернулся, чтобы сказать почтенной Матроне, что мы заплатили за право смотреть с самого утра до обеда, и при этом увидел моих преследователей подле самой калитки. По-видимому, продавец билетов пространно описывал им мою наружность. Мне кажется, я внес в толпу струю веселья и смеха. Зрителям было необходимо развлечение. Никогда наслаждаться зрелищем не собиралось менее оживленное общество. Хотя дождь прекратился, и на небе сияло солнце, но люди, пришедшие с зонтиками, не закрывали их и держали над головами с сумрачным видом. Если бы мы пришли хоронить Байфельда, а не восхищаться им, мы, вероятно, интересовались бы больше бедным аэронавтом в эти минуты. Сам Байфельд стоял в корзинке под медленно покачивавшимся полосатым голубым с желтым шаром и с мрачной миной распоряжался. Вероятно, он в то же время высчитывал прибыль, которую мог дать ему сбор. Когда я пробирался к шару, помощники Байфельда завинтили трубку, проводившую в Лунарди водородный газ, и канаты шара натянулись. Кто-то из зрителей шутливо вытолкнул меня на свободное пространство подле корзины. Тут меня окликнули. чьи-то руки повернули меня. Передо мной стоял мой веселый чудак Дель Мгой. Он держался за один из двенадцати канатов, привязавших корзинку к земле. Он был, несомненно, так величественно пьян, что я невольно покраснел за мою жалкую подделку, которая помогла мне добраться до Лунарди. Я взглянул вверх и увидел, что Байфельд, наклонившись, высунулся из-за борта корзины. При виде моего костюма и поведения Он сделал самое естественное заключение и сказал подите вы прочь, Дьюси, неужели мне недостаточно одного осла? Вы мне испортите все дело». «Байфельд!» — с жаром заговорил я. «Я не пьян! Спустите мне поскорее в веревочную лестницу! Я дам вам стоги геней, если вы меня возьмете с собой!» Среди толпы в футах в десяти за мной мелькала рыжая голова человека в сером сюртуке. «Оно и видно, что вы не пьяны!» ответил Байфельд. «Убирайтесь! Или, по крайней мере, стойте спокойно. Я должен сказать речь!» Он откашлялся. «Леди и джентльмены!» Я поднял связку банковских билетов. «Вот деньги! Жальтесь! За мной гонится полиция!» «Зрелище, которое вы почтили вашим просвещенным присутствием...» «Повторяю, я не могу вас взять!» Байфельд окинул взглядом лодочку. «Вашим просвещенным присутствием...» Не требует особенно долгих предисловий. Ваше присутствие доказывает, что вы заинтересованы им. Я развернул перед воздухоплавателем банковские билеты. Веки Байфельда дрогнули, но он решительно возвысил голос. Вид одинокого путешественника, 200, крикнул я. Вид 200 одиноких путешественников, качающихся в воздухе благодаря изобретению Монгольфьера и Чарльза «Ну, я не оратор. Как черт возьми...» В толпе послышался шум. «Хватайте пьяницу!» — крикнул сердитый голос. Мой двоюродный брат требовал, чтобы ему дали дорогу. Бросив мимолетный взгляд, я увидал его полнокровное вспотевшее лицо. Он был уже близ аппарата для добывания водорода. Байфельд спустил мне веревочную лестницу, прикрепив ее к корзинке. Я вскарабкался на нее быстро, как кошка. «Режьте веревки!» «Остановите его!» — кричал Ален. «Остановите шар! Это Шамдивер, убийца!» «Режьте веревки!» — повторил Байфельд. И к моему бесконечному облегчению я увидал, что Дельмгой с увлечением исполняет это приказание. Какая-то рука схватила меня за каблук. Я изо всей силы ударил ногой. Толпа ревела. Я почувствовал, что мой удар попал кому-то прямо в зубы. В ту минуту, как шар стал подниматься... Я перелез через край корзины. Мне удалось быстро прийти в себя и посмотреть вниз. Мне очень хотелось крикнуть Олену несколько насмешливых слов на прощание, но они замерли у меня на губах при виде множества поднятых вверх искажённых лиц. Во вспыхнувшей внезапно звериной ярости толпы крылась для меня настоящая опасность. Я понял это ясно, и сердце моё упало. Впрочем, и Олен не был бы в состоянии выслушать меня. От моего удара сыщик в пуховом жилете свалился ему на голову. Теперь Олен лежал под тяжестью этого человека, уткнувшись в землю и раскинув руки, как пловец. Глава 33. Неумелые воздухоплаватели. Я в несколько мгновений успел рассмотреть все, что делалось внизу. рёв толпы постепенно превращался в глухой, непрерывный гул. Вдруг раздался резкий, душераздирающий женский вопль. Все замерло, затихло. Потом послышались отдельные восклицания, вторившие этому воплю. Один возглас следовал за другим, повторяясь все чаще и чаще. Наконец, крики слились в одно общее стенание, полное ужаса. «Что еще там такое?» — спросил Байфельд и перегнулся через борт корзинки со своей стороны. «Боже, да это Дельмгой!» Действительно, под лодочкой аэростата между небом и землей висел несчастный безумец, прицепившийся за конец одной из веревок, которые недавно прикрепляли шар к земле. Он первый принялся освобождать Лунарди от привязи и, разрезав злополучную веревку, не выпустил ее из рук, и даже со ослинным тупоумием дважды обернул ее вокруг своей талии. Когда были перерезаны и остальные канаты, шар начал подниматься и, конечно, увлек с собою безумца. Помутившийся мозг Дельмгоя закончил дело. Он ухватился обеими руками за веревку, и теперь шар уносил его, как орел-ягненка. Все эти соображения пришли нам в голову впоследствии. «Якорь!» — закричал Байфельд. Веревка Дельмгоя была прикреплена к ко дну корзины, и достать до нее из лодочки оказалось невозможно. Мы оба в один голос крикнули своему неосторожному приятелю, «Ради бога, постарайтесь схватить якорь! Если вы упадете, вы разобьетесь!» Веревка Дельмгоя качнулась. Из-за края корзинки показалась голова несчастного. Он поднял к нам свое бледное, как смерть, лицо. Якорь спустился на выручку злополучного чудака, качавшегося как маятник. Дельмгой постарался ухватиться за него, но промахнулся, полетел обратно, сделал ту же попытку и опять неудачно. На третий раз он столкнулся с якорем и схватился рукой за его лапу, а затем перекинул через нее и ногу. Перебирая веревку руками, Мы втащили в корзинку недобровольного воздухоплавателя. Он был страшно бледен, но не потерял своей обычной словоохотливости. На полу корзинки подле моих ног лежала груда пледов и пальто. Из неё показалась сперва рука, державшая старую касторовую шляпу, потом негодующее лицо в очках и, наконец, очень маленькая фигура человека в потёртом чёрном сюртуке. Он стоял на коленях, опираясь кончиками пальцев рук одно корзины и с глубоким упреком смотрел на воздухоплавателя. «Что же это такое, мистер Байфельд?» Аэронавт отер капли пота, выступившие у него на лбу. «Дорогой сэр!» – пробормотал он. «Все это просто случай, я не виноват, и я сейчас объясню вам!» Потом, точно ухватившись за счастливую идею, он прибавил. «Позвольте мне представить вам этих господ». — Мистер Дельмгой, мистер... — Моя фамилия Шипшингс, — сухо произнес маленький человечек. — Но прошу извинения, я... Дельмгой прервал его речь, шутливо засвистав. — Слушайте, слушайте, — говорил весельчак. — Его фамилия Шипшингс. — Отец нашего спутника гонял в горах стада овец, стерег тысячи овец. Дельмгой поднялся и, держась за веревку, поклонился. Взгляд маленького человечка перебегал с предмета на предмет. Когда его глаза встретились с моими, я сказал «Сэр, меня зовут Виконт Ан де Керуэль де Сентив. Я не имею никакого понятия, почему вы здесь и каким образом очутились в корзинке воздушного шара, но мне кажется, что вы драгоценное приобретение». Шар был приблизительно на высоте 600 футов, как объявил Байфельд, посмотрев на какой-то прибор, и прибавив, что подобное расстояние от Земли — чистый пустяк. В тихом воздухе Лунарди поднимался почти вертикально. Он пересек утренний туман и теперь свободно плавал в голубом эфире. Благодаря странному обману зрения Земля под нами казалась вогнутой. Линии горизонта как бы загибались вверх, точно края чаши, наполненные в действительности морским туманом, а как нам представлялось, какой-то белой пеной, блестевшей как снег. Движущаяся тень воздушного шара походила на лиловатое пятно среди этой белизны, на легкое красивое пятно, которое можно было сравнить с аметистом, лишенным всех своих грубых свойств и обладающим только цветом и прозрачностью. Иногда незаметное дыхание ветра или, может быть, действие лучей солнца заставляли пену вздрагивать и расступаться. Тогда через образовавшиеся расщелины проглядывала земля, с людской суетой и хлопотами показывались корабли в гавани, часть города, похожего на улей, из которого ребенок выкурил наружу всех пчел, чудилось даже, будто слышаться их жужжание. Я выхватил из рук Байфельда подзорную трубу и направил ее в один из этих просветов. Передо мной, как бы в глубине светлого колодца, явился зеленый склон холма, и на нем три фигуры, что-то белое мелькало над одной из них. Туман закрыл картину. Платок Флоры. Благослови, Господь, руку, которая махала им в ту минуту, когда, как я слышал впоследствии, сердце девушки ушло в ее башмаки, или, вернее, в башмаки скотницы Джанет. Во многих отношениях Флора отличалась большой оригинальностью, Но она разделяла недоверие всех женщин к людским изобретениям. Лунарди продолжал подниматься совершенно спокойно, корзина почти не колебалась. Только смотря на барометр или бросая за борт лоскутки бумаги, мы видели, что шар движется. Я не чувствовал более ни малейшего головокружения, так как теперь ничто не показывало, на какой мы высоте. «Лунарди» был единственным осязаемым предметом в этой воздушной пустыне, и мы как бы сливались воедино с ней. У меня от холода закоченели руки. Мы поднимались плавно, и английский термометр Байфельда показывал 13 градусов. Я выбрал из груды платья толстое пальто, в кармане которого, на моё счастье, оказались тёплые перчатки. Потом выглянул из-за борта корзины, и одним глазком посмотрел на Байфельда, старавшегося, насколько было возможно, держаться от меня подальше. Морской туман рассеялся, и юг Шотландии расстилался под нами точная географическая карта. Там дальше лежала Англия с заливом Солюэ, врезавшимся в берег точно светлое широкое острие копья, слегка загнутое на конце. Ясно виднелись также и Кумберлендские горы, казавшиеся маленькими бугорками на горизонте. Все остальное было плоско, как доска или как дно блюдечка. Белые нити больших дорог бежали от города к городу. Промежуточные возвышенности сгладились, города сжались, втянув в себя свои пригородные участки, как улитка рога. «Сколько времени может Лунардей продержаться в воздухе?» — спросил я Байфельда. «Я никогда не пробовал этого», — ответил он. «Но рассчитывал его часов на 20 или на сутки». «Мы увидим это. Я замечаю, все еще дует северо-восточный ветер. На какой мы высоте?» Байфельд взглянул на барометр. «Около трех миль», — сказал он. Дель Мгой услышал его замечание и произнес. «Эй-эй, садитесь завтракать. Тут сэндвичи, булочки и чистейшие напитки. Пир эльшендера шипшенкс достает виски в спряяньте эльшендер заметьте что нет миров которые вы могли бы покорить пролейте слезу и передайте мне пробочник ну дюсси ну сын дедала если вы не голодны то я топить хочу да и шипшенкс тоже